Глава 9. Кисти и другие аксессуары. Кисти для макияжа. Спойлер. Есть кисти объективно хорошие и объективно плохие. Но далеко не все хорошие могут вам понравиться и понадобиться. Сколько кистей нужно? Универсальный минимум это 5-7 кистей. Они могут быть разных марок. Этого хватит, если у вас не очень много косметики и вы любите простой макияж. Даже небольшая деталь, кисти, может повлиять на удобство и способ использования, поэтому пробовать новое интересно, но подобрать идеальные сложно. Набор может выглядеть так: юршик для бровей Sigma E80 Brow and Lash Brush или вымытая щёточка от туши. Для подводки MAC 263. Для тона Real Techniques Blush Brush или Real Techniques Expert Face Brush. Для пудры NYX Pro Duoal Fiber Powder Brush. Для румян Wayne Goss Airbrush. Для теней одна пушистая и одна плоская. Muzuha CMP 527 и Zoeva 234. Конечно, у вас может быть другой набор. Зависит от того, что и как используете. Первый раз, покупая кисти, вы всё равно вряд ли подберёте себе идеальную, даже с помощью консультанта и глубокого ресёрча. Так что не грузитесь слишком сильно и полагайтесь на ощущения. Не тяжёлая ли кисть? Хорошо ли лежит в руке? Для чего будете её использовать? Не хочется ли ручку покороче? Не колит ли ворс? Можно попросить консультанта в магазине продезинфицировать тестовую кисть, о том, как это делают далее, и прислонить её к лицу. Поймёте жёсткость ворса. Совет. Иногда даже при заказе онлайн получается угадать характеристики кисти. Блогер-визажист Карима Маккими подробно писала про свои. У неё очень чувствительная кожа, поэтому она пользуется самыми мягкими, и даже их делят на категории. Но с эти марки Chiccohoda ворс оценивают ещё более детально: по мягкости, упругости, отдаче цвета. Когда соберёте сколько-то кистей, попробуйте использовать их с разной косметикой и для разных задач. Одна и та же кисть может хорошо растушёвывать одни тени и плохо другие. Это нормально. Так что задача на первое время понять, как ваши кисти работают и что могут вам дать. После этого станет яснее. Какие стоит докупать и по каким параметрам их искать? Дорогие и дешёвые кисти. Объективно хорошая кисть это крепко склеенные части, понятные материалы, состав которых указан на упаковке и не колючий ворс. Да, у всех кожа по-разному чувствительна, и то, что одному человеку покажется колючим, другому будет в самый раз. В любом случае в кисти не должно быть единичных жёстких волосков. Такое обычно случается с очень дешёвыми. Известность бренда прямо на качество кисти обычно не влияет. Так что, если магазин и упаковка подозрения не вызывают, можно покупать. Некоторые кисти можно подобрать даже в художественном магазине, например, тонкие для рисования стрелок или губ. А вообще кисти есть почти у любой, люксовой марки и у любой профессиональной, в масс-маркете тоже встречаются. Хорошие недорогие кисти у марок Zoeva, Morphe, Makeup Street, Real Techniques, Manly Pro. Лучшими считаются японские: Chikuhoda, Hakuhoda, Mizuha, Suku. В Японии, благодаря культуре каллиграфии, умеют делать кисти. У них очень мягкий ворс, крепкая сборка, интересные формы. Они лёгкие и с короткими ручками. Это удобно. Сайт. Са автор блога на v.vaselina.com говорит, что это один из самых удобных сайтов для покупки японских кистей. CDjapan.co.jp. Он на английском. Цены максимально близки к ценам производителя. На японских заводах делают кисти и других марок Например, Вейн Госс, Ле Туаль Селекшн, Мак. Но, конечно, достойные можно найти не только у японских производителей. Например, у Ит Косметикс одни из самых мягких синтетических кистей, которые рекомендуют для чувствительной кожи. Искусственный ворс и у всех кистей Make Up For Ever. Мак тоже переходит на такой. Тип ворса и аллергия на него. Раньше крутыми считали только кисти из натурального ворса, но современный синтетический делает почти всё то же самое, а иногда даже лучше. За ним проще ухаживать, он долговечнее и дешевле. Плюс он веганский. Некоторые компании, которые продают кисти из натурального ворса, говорят, что он добывается без вреда для животных. Что под этим имеют в виду? Единого ответа нет. Маркер cruelty free Без жестокости, не регулируется законодательством, поэтому каждая марка может понимать под ним что-то своё. Животных не убивают, чтобы получить с них ворс, но непонятно, в каких условиях их содержат, чтобы периодически состригать шерсть или вычёсывать её. Ещё ворс бывает побочным продуктом, и его можно купить. Если вам важно, чтобы животных точно не затрагивали при производстве кистей, покупайте те, что с синтетическим ворсом, или те, что отмечены знаком «липпинг-бани» — прыгающий кролик. Их много. Известное правило для сухих текстур — только натуральный ворс, для кремовых — искусственный, не такое уж и верное. Для кремов можно использовать натуральный ворс, но, во-первых, он будет впитывать жидкость из средства, и крем будет слегка по-другому наноситься — Во-вторых, быстрее, из-за этого придёт в негодность. А синтетическим можно растушёвывать и пудры, и кремы. Так что лучший способ понять, на что способна ваша кисть, опробовать её с разными средствами. Неоспоримый плюс синтетики она гипоаллергенна, тогда как на натуральной бывает аллергия. Предсказать её сложно, но Ольга Жоглева, кандидат медицинских наук Врач-аллерголог, иммунолог и основатель медицинского центра Everyday Clinic говорит, что вероятность выше, если есть аллергия на другие виды шерсти. По её словам, возникновение аллергии связано с генетической предрасположенностью. Она может появиться внезапно при продолжительном контакте с шерстью. Особенно ей подвержены люди с атопическим дерматитом, экземой, потому что при нём повышается проницаемость кожи. Аллергия не может исчезнуть так же внезапно, как появилась. Она нарастает при повторении контакта, то есть реакция каждый раз будет сильнее и проходит только если аллергенным ворсом долго не пользоваться. Производители иногда указывают шерсть какого именно животного использовали в кисти: голубая белка, серая белка и так далее. Доктор Жоголева говорит, что даже если вы заметили аллергию на один тип Например, шерсть козы стоит избегать всех кистей из этой шерсти. Вероятность перекрёстной аллергии очень высока. Можно оценить возможность возникновения аллергии на шерсть какого-то животного с помощью прик-тестов или анализа крови на иммуноглобулин Е, но эти тесты могут говорить не о наличии или отсутствии аллергии, а о её вероятности. Иными словами, Если вы заметили покраснение, волдыри или зуд после кисти из натурального ворса, переходите на те, что из искусственного, и обязательно проинформируйте об этом визажистов перед началом макияжа. Аллергия бывает не только на сам ворс, но и на краситель для него. Так что людям склонным к аллергии стоит выбирать неокрашенные кисти. Это касается и искусственного ворса. Для чего какая кисть нужна? Кистями можно растушевывать, нанести плотно или тонко, а также нарисовать линии. Это примерно все действия, которые нужны в макияже. Так, круговые и втирающие движения кисти нужны для втирания, особенно тона на сильно пористой коже, растушёвки линий и цветов. Движение взад-вперёд или в одном направлении Для растушёвки линий и цветов. Втирание. Похлопывающее движение для набивания цвета плотнее. Нанесение чего-либо так, чтобы не повредить слой под ним. Припудривание. Отрывистые или линейные движения кисти подойдут для рисования стрелок и губ, имитации волосков в брови. Совет. Жёсткость кисти для век можно проверить на губах. Там кожа тонкая и хорошо распознаёт колючие волоски. Что влияет на способность кисти? Происхождение ворса. Синтетика из непонятного материала и колючий натуральный ворс это плохо. Если у вас аллергия на натуральный ворс, выбирайте синтетику. Упругость ворса. Чем менее упругий ворс, тем меньше продукта наберёт кисть, поэтому для рыхлых теней неупругий ворс подойдёт, а для плотно спрессованных скорее всего нет. Еще упругий ворс хорошо работает с плотными продуктами, которые требуют какого-то усилия, чтобы их распределить. Например, плотный консилер. Мягкость ворса. Если повозить по лицу перышком, то он не пострадает, а вот жесткая щетка его сотрет. Конечно, все кисти более или менее мягкие, но очень мягкие действительно не портят слой косметики, если вы наносите ими второй. При этом для прокраски бровей, например, жесткий ворс незаменим. Количество ворса в кисти. Жидкая кисть – это неплохо. Чем больше ворса, тем больше продукта она набирает. Если вам нужно нанести тон плотно, выбирайте плотно сбитую кисть. А если тонко, что-то вроде дуофибры. Вообще воздушные неплотные кисти подходят, если нужно растушевать в вуаль что-то очень или не очень пигментированное. Форма сборки. Если кисть очень плоская и плотная, ею скорее всего неудобно растушёвывать. Например, кисть для помады сделает это хуже, пушистой. Но отличия могут быть и не такими разительными. Чуть более острый кончик, чуть меньше размер, и вот уже кисть по-другому наносит средство и становится незаменимой. Размер. Большими кистями можно работать быстрее, маленькими тщательнее. Общее правило такое: чем больше участок лица, тем больше может быть кисть. Поэтому кисти для пудры всегда большие, а для румян поменьше. Хотя при желании можно сделать всё лицо маленькой кистью для теней. Стриглили ворс. Более дешёвым кистям придают форму стрижкой, поэтому они жёстче. Самые мягкие кисти получаются, когда ворс собирают вручную и задают ему нужную форму. Тогда к коже касаются самые тонкие и мягкие части волосков. Какие кисти что делают? Глаза и губы. Тени, помады, консилеры, хайлайтеры и остальное. Пушистая, круглая, овальная, копыцам или факелообразная кисть для теней подходит для растушёвки. Она делает границу между цветами плавной. Факелы и копыца Особенно хороши для растушевки в складке века. Еще подходят для растушевки консилера, хайлайтера и помад. Подходят для любой текстуры – сухой, кремовой, в том числе гелевой, жидкой. Ворс может быть любым – натуральным, искусственным, комбинированным. Плоская и относительно жесткая с коротким ворсом кисть для теней или бочонок подойдет для плотного нанесения. Если в сечении кисть тонкая – Можно нанести тени по контуру ресниц. Чем пушистее, тем лучше растушует. Если хотите плотно нанести тени, втирайте в них кисть. Так пигмент проникнет между волосками. Подходит для любой текстуры, может быть с любым ворсом. Скошенная форма кисти подходит для нанесения штрихов и прорисовки линий, для растушёвки линий и для создания контура губ. Скорее для кремовой текстуры. Ворс Скорее искусственный. Скошенная кисть для растушёвки линий и заполнения бровей тенями скорее подойдёт для сухой текстуры, при этом ворс лучше бы был натуральным. Тонкая, широкая или узкая кисть с коротким или длинным ворсом подойдёт для прорисовки и растушёвки линий. Если она широкая. Маленькие кисти подходят для точечной работы консилером. Текстура здесь скорее кремовая. Ворс скорее искусственный. Кисть, карандаш, плотная и с коротким ворсом пригодится для растушёвки стрелок или линий, для работы с внутренним уголком глаза. Текстура и ворс могут быть любыми. Очень маленькая кисть с коротким или длинным ворсом подойдёт для подводки, растушёвки стрелок или карандаша. Идеально для маленьких глаз и прорисовки деталей. Текстура и ворс могут быть любыми. Расчёска для ресниц, соответственно, нужна для ресниц. Лучше, если она будет сделана из металла или пластика. Ёршик для бровей и ресниц подходит для расчёсывания бровей или ресниц без туши и для нанесения художественных мазков. Текстура и ворс могут быть любыми. Маленький веер подойдёт для нанесения мазков и туши, скорее, для кремовых текстур. ворс скорее синтетический. Лицо. Тональные средства, румяна, хайлайтер, бронзер и остальное. Дуофибра, средняя и большая, плоская и круглая, подойдет для растушевки и очень тонкого нанесения всего. Текстура и ворс могут быть любыми. Очень большая пушистая кисть подойдет для быстрого припудривания и нанесения на большую площадь румян, хайлайтера или бронзера. Текстура и ворс Любые. Средняя, сплюснутая, пушистая кисть для растушёвки всего или нанесения. Оно будет чуть плотнее, чем у дуафибры. Текстура средства и e ворс любые. Большая и средняя, плотно сбитая, округлая, заострённая или с плоским срезом. Кисть подойдёт для плотного нанесения или быстрой растушёвки большого количества продукта, например, тона. Округлая или скошенная Средняя пушестая кисть будет оптимальна для контуринга и нанесения румян. Неплотно сбитая, с длинным ворсом кисть подойдёт для качественной растушёвки, в том числе очень пигментированных средств. Текстура средства скорее сухая. Ворс может быть любым. Веерная кисть подойдёт для припудривания или нанесения только на выступающую часть лица. Плоская, не пушистая, язычком, большая или маленькая кисть для плотного нанесения тона, консилера или помады зависит от размера. Подходит скорее для кремовой текстуры. Ворс скорее синтетический. Пушистая и очень широкая кисть или кабуки подойдёт для быстрой растушёвки. Ворс лучше пусть будет натуральным. Совет. В интернете часто пишут отзывы на кисти. Так что, если вас интересует кисть определённой формы, вы можете набрать в строке поиска что-то вроде MAC 213 Brush Dupes и по картинкам найти аналоги. Примеры. Расчёска Менли Pro K67 с металлическими зубцами. Лучше всех разделяет ресницы. Пользоваться ею надо, пока тушь не высохла. Mynli Pro 34 круглая у основания кисть факельной формы с синтетическим ворсом. Так как она сужается к кончику, её удобно распределять тени в складке века и выводить угловатую растушёвку. Плоская и натуральной Mynli Pro K24 можно растушевывать любые кремовые и сухие тени, а ещё консилер и даже помаду.